«Боевой конь» 2011 год «Каждый раз, погружаясь в малоизвестный мне период истории, я начинаю злиться на своих учителей за то, что я в этой теме полный профан». Стивен Спилберг Разговоры о невероятно успешном спектакле по детскому роману Майкла Морпурга «Боевой конь» сводились в основном к обсуждению скелетообразных марионеток лошадей в натуральную величину. которыми управляли видимые зрителю кукловоды. Это позволяло странным образом имитировать движения и поведение реальных животных, когда они разыгрывали историю о мрачной, но в конечном счете триумфальной судьбе коня по имени Джоуи, благородного зверя, проданного британской армии в годы Первой мировой, которому приходится пройти через ад траншейной войны на Западном фронте. Это очень человечный сюжет! Это рассказ о том, насколько крепкими могут быть узы между животным и человеком. Это в большей степени рассказ о надежде, о том, что она существует даже при самых мрачных обстоятельствах. Стивен Спилберг Это был первоклассный театральный трюк, на первый взгляд. Однако у меня сложилось впечатление, что со временем восхищение лошадьми поугасло. С каждым показом к концу спектакля все больше казалось, что куклы, особенно Джоуи, призваны отвлечь внимание от незамысловатого сюжета, где обедневший фермер по своей глупости покупает за огромные деньги коня, которого берется тренировать его сын Альберт, в результате чего между мальчиком и животным возникает нерушимая связь. Когда начинается война, Джоуи продают армии, и весь оставшийся фильм Альберт ищет его, сражаясь в траншеях. Мальчик получает коня, мальчик лишается коня, мальчик воссоединяется с конем. В Лондоне постановку увидели Стейси Снайдер, управляющий партнер и сопредседатель студии DreamWorks, и Кэтлин Кеннеди, которые с воодушевлением рассказали Спилбергу, какие возможности открыл бы аналогичный фильм, и велели не глядя приобрести на него права. Переговоры все еще велись, когда Спилберг с женой приехал в Лондон посмотреть спектакль. которым остался очень доволен. Вопрос об использовании кукол в фильме даже не стоял. Как и большинство картин, это задумывалось в жанре романтического реализма, что вполне соответствовало духу Спилберга. Он думал, что следующей его работой станет Линкольн. Проект был почти готов к старту. Оставалось определить бюджет и отправить текст актёрам. «Боевой конь» же не требовал долгой подготовки. Нужно было лишь адаптировать хорошо продуманную пьесу для экрана, с чем оперативно справились Ли Холл и впоследствии Ричард Кёртис. «Меня привлекли силы и мощь, которые я видел в этом сюжете», — рассказывает Спилберг. «В нем есть нечто трогательное. Кроме того, меня всегда интересовали эпичные рассказы о войне. Здесь не было места куклам». Фильм просто понесся, сломя голову, как лошадь, закусившая удила. так что мне пришлось вцепиться в гриву, потому что у этой лошади не было вожжей. Разумеется, при адаптации сценария для фильма необходимо опираться исключительно на потенциал сюжета и романтического реализма, чтобы удержать интерес зрителя, а я слабо верил, что сценарий боевого коня получится достаточно сильным, и оказался неправ. А все потому, что Спилберг поддерживает сильное напряжение между картинами сельской жизни и батальными сценами. В результате, по крайней мере, на мой взгляд. Фильм получился на удивление мощным. По своей структуре это сентиментальная картина. С этим не поспоришь. Однако Спилберг приглушает этот настрой. Не позволяет чувствам взять верх. Во многом он доверяется самому повествованию, которое, несмотря на множество чудовищных несчастий, переполнено изящество и великолепная простота сюжета говорит сама за себя. Взявшись за пастораль, Спилберг отчасти вступает на незнакомую территорию. Долгое вступление представляет идиллию сельской жизни в Девоншире. Здесь душераздирающе красиво. Ферме постоянно угрожает богатый землевладелец, которому она официально принадлежит. Зато с каким блеском изображен Альберт, роль которого исполнил Джереми Ирвин, изящно сочетавший невинность и целеустремленность. Как поданы образы его родителей? Особенно стоит отметить, с какой кристальной чистотой Эмили Уотсон исполнила роль терпеливой матери. В том, как представлены конь, мальчик, их растущая привязанность, есть какая-то незатейливая, но безграничная красота. Именно таким и должен быть мир. А контраст между ним и ужасами войны, которым в основном и посвящен фильм, предоставляет немало пищи для размышлений. С переходом к военным сценам мы вступаем на более привычную Спилбергу территорию. Хотя, должен признать, ему редко удавалось сделать их столь же мощными, как в этом фильме. Здесь животное течает, живет в постоянном страхе, но при этом удивляет своей храбростью и невероятным везением. Для лошади удачей было бы оставаться в живых несколько минут, не то что целых четыре года. Война все не заканчивается, так что в итоге Альберт становится солдатом, и большую часть фильма... Ищет дорогого его сердцу Джоуи. Когда Спилберг говорит о боевом коне, складывается впечатление, будто картина была неспослана ему с небес. Думаю, так оно и было. В ней есть страсть, которая, полагаю, удивила его самого. А кукольных лошадей скорее забудут, ведь теперь у зрителей по всему миру появился фильм, и спектакль станет не более чем слухом. Тем временем картина без кукол появилась. И её нужно изучить. Как я уже безусловно говорил, она вышла гораздо более сильной, чем я рассчитывал. Реалистичность атмосферы, в которой нашлось место и доброте, и агрессии, становится преимуществом, а характерный для Спилберга неумолимый темп – главной движущей силой. Переход от мирного начала к сценам траншейной войны происходит резко, безжалостно, без единого сомнения. Сначала мы в одном месте, а затем в другом. и оно кардинально отличается от предыдущего. На мой взгляд, боевого коня определяет ярко выраженная и как минимум необычная страсть к теме, которой он посвящен. Это не значит, что Спилберг не выкладывался полностью, снимая свои предыдущие картины. Просто, как мне кажется, боевой конь необъяснимым образом отличается от них. Быть может, сам Спилберг не знает почему, хотя у него есть версия на этот счет. Знаете, когда я много работаю, мне проще разобраться и в собственной жизни, и в работе. Только бы не было лишнего повода остановиться и подумать, что к чему. Мой злейший враг – лишнее время на размышления. А главный союзник – возможность броситься в омут с головой. Чем дольше я обдумываю будущий фильм, тем выше вероятность того, что я его не сниму вовсе. А когда слишком долго вожусь с проектом, Так что по окончании и передохнуть некогда. Не то что подзарядиться или хотя бы взять паузу, взглянуть на все свежим взглядом. Он быстро становится безвкусным. Нельзя, чтобы впереди маячил только Линкольн или динозавры или инопланетянин. Мне нужно что-то еще. И в личной жизни, и в профессиональной. Приключения Тинтина и боевой конь вышли на экраны в Соединенных Штатах практически одновременно, с разницей в несколько дней. демонстрируя идеальный пример, предпочтительный для Спилберга рабочей ситуации. Один проект он вынашивал почти 30 лет, другой стремительно ворвался в его жизнь. Один фильм был несерьезным, но крайне сложным с технической точки зрения, другой – отрезвляющим, традиционным. Один взывает к вечному внутреннему ребенку, другой – к борцу за духовность. «Разве не могу я быть и тем, и другим?» – жалуется Спилберг. Разумеется, может, хотя мало кому из режиссеров, ныне живущих и покойных, был дарован столь многогранный талант. И столько честолюбия. Пожалуй, именно универсальность в наибольшей степени определяет его дар. Мне трудно понять критиков, писавших, что Спилбергу не стоит в полной мере использовать эту особенность. Их ослепляет успех его фильмов, преисполненных глубокого смысла. И они даже не замечают... Что неугомонность является самой сутью этого человека.